Чем слышит кузнечик? Приемники звука таких живых существ, как летучие мыши, дельфины, собаки, можно именовать ушами. Но можно ли назвать ухом то, чем ловит звуки кузнечик? Прежде всего, слуховые органы расположены у него на передних лапках чуть ниже коленного сустава. Зачем же природе понадобилось такое изобретение? Вероятно, это связано с необходимостью иметь возможность определять, откуда они направлены. У человека и многих животных уши находятся достаточно далеко друг от друга, поэтому звук, идущий из какого-то места, достигает одного уха чуть раньше, чем другого, то есть возникает запаздывание сигналов, и этого уже достаточно, чтобы определить, с какой стороны донесся звук. Человеческие уши фиксируют запаздывание в несколько статысячных долей секунды. И еще одна возможность — уловить, насколько прошедшее большее расстояние, да при этом еще и экранированный головой звук слабее звука, дошедшего до другого уха. Представьте себе, что эти ничтожно малые расхождения по времени и мощности способны регистрировать чуткие уши животных, определяя направление на источник сигналов с точностью до 1 градуса. Здесь, кстати, возникает вопрос. А как ориентируется под водой по звукам человек? Увы, плохо, ведь череп человека не создает там экрана, звуковой тени и шум, например, моторной лодки, кажется идущим сразу со всех сторон. А вот самки тюленей, по-видимому, располагают особой квадрофонической системой слухового восприятия. Крики их детенышей создают звуковые волны и в воздухе, и в воде. Сигнал, распространяющийся в жидкой среде в несколько раз быстрее, проникает из-под воды к ушам тюленихи по вертикальным полоскам звукопроводящей ткани с обеих сторон ее головы. А запаздывающие в воздухе волны поступают по обычным слуховым каналам. Определить, откуда доносится крик в этом случае, можно по сравнению информации, идущей с четырех датчиков звука. Но что делать, если расстояние между приемниками звука очень мало? Насекомые, к примеру, не могут сильно отодвинуть друг от друга свои слуховые органы. В действие вступает иной принцип. У того же кузнечика в его ножные уши сигнал приходит, приводя в движение сразу обе мембраны, причем действуют на них, в отличие от наших ушей, с обеих сторон каждой. Реагируя на разницу давлений внутри и снаружи ушной камеры, каждая мембрана по-своему колеблется. А поскольку в зависимости от направления на источник звука левая и правая мембраны будут двигаться в такт или нет, можно, сравнивая характер их колебаний, выяснить, откуда пришел звук. Знание того, каким образом насекомые издают и воспринимают звуки, например, сигналы тревоги или агрессии, важно для нас во многих отношениях. Скажем, оно может пригодиться в производстве приборов, отпугивающих или уничтожающих комаров, неком аналоге звуковой пушки китов. А как было бы хорошо создать нечто подобное для избавления от саранчи, пожирающей на своем пути всю растительность? Не так давно считалось, что пчела сообщает своим сородичам о месте сбора меда лишь с помощью своеобразных танцев, которые она совершает в воздухе. Но в последние десятилетия установлено, что помимо этого она издает серии звуковых импульсов. Их продолжительность и частота содержат информацию о дальности медосбора. Затем были обнаружены и уши пчел, фонорецепторы. А это дает возможность управлять их летной деятельностью, скажем, удерживать соответствующими звуками в улье, когда идет химическая обработка полей.